Когда сильный мороз, люди становятся теплее друг к другу. «Мама, а где серая юбка?» – громко спросила Александра, просматривая в гардеробе мамины вещи. «Какая?» С кухни отозвалась женщина с подобранными в пучок волосами, помешивая на плите дымящее блюдо. «Ну, коротенькое, в мелкую клеточку». «Она на мне. Поищи что-нибудь другое». «Ну, мать, ты даешь!» — так же громко, чтобы ее услышали, — сказала Александра. «Я еще с вечера надумала ее надеть. У нас с тобой как на войне, каждый за себя». «Знаешь, о чем я жалею?» — Снежана выключила плиту и, захватив чашку ароматного кофе, направилась в свою спальню. Но дочь она встретила в коридоре. Снежана последовала за ней, наблюдая, как та открыла свой гардероб, выбрала черные брюки и надела их к голубой кофточке. «О чем же?» – прищурившись, спросила Саша. «Что ты не низенькая и не пухленькая. Я уже устала от того, что ты постоянно надеваешь мои вещи и еще меня в этом упрекаешь. Хочешь, чтобы я была как наша соседка Светка?» «А разве тебе неприятно идти со мной, когда все мужики оборачиваются мне вслед?» Снежана села на подоконник и, отхлебнув глоток, успокоила дочь. «Они оборачиваются вслед мне». Сашка засмеялась. «Какая ты самоуверенная! Но только со мной. Вот бы тебе так себя вести с Альбертиком. Давай не будем начинать старую песню. У тебя будет твоя жизнь». — Вот ты ее и строй, как тебе угодно. В мою не лезь. — Да ладно, чего ты, я же по-дружески, — нахмурилась дочь. Их отношения действительно были скорее как у подруг, чем как у матери с дочерью, и иногда Снежана об этом жалела. Ей нужна была дочь, а не подруга. — Пусть и по-дружески, тема очень щекотливая, давай ее просто не будем поднимать. — Хорошо, как скажешь. Саша опустила голову. «А какие планы на сегодня?» «Все как обычно. Проедусь по своим магазинчикам, посмотрю, что продалось, сведу дебет с кредитом. В общем, ничего нового. А у тебя какие планы?» «Тоже ничего особенного. Сейчас в институт, а после с девчонками пообедаю в кафе». «Отлично». Снежана отхлебнула кофе и спрыгнула с подоконника. «Иди ешь» хватит крутиться перед зеркалом, омлет стынет». Зайдя на кухню, она поставила чашку в посудомоечную машину, выложила омлет из сковородки на тарелку и поместила перед дочкой на барную стойку. «Как же пахнет! Тебе кулинаром надо было стать, а не продавцом запчастей», похвалила дочь маму и, отковыряв кусок дымящегося омлета, отправила его в рот. «Надо было, или швеей. А еще Снежана неплохо рисовала. В ней было много талантов, только ни один она даже не попробовала реализовать. Всегда только пыталась выжить. Снежана подошла к окну и посмотрела на купола церкви. Вдруг подумала о том, что сейчас неплохое время подумать о себе, о своих желаниях и их реализации. Но потом бросила взгляд на дочь, которая одной рукой держала чашку с кофе, а другой листала бестолковые видео в телефоне. Снежана ненавидела эти тиктоки, на которые западала вся молодежь. Вспомнила, как совсем недавно обсуждала это со своей лучшей подругой Валерией. «Потому что мы с тобой уже старушки», – успокаивала ее Лера. «Поэтому мы и не понимаем их. Там одно хвостовство». «О чем эти видео? Девушка садится за руль крутого автомобиля, крупным планом значок Мерседеса, потом лак на холеных ручках, потом стаканчик из Старбакса с ее именем и обязательно какая-то дешевая песня, что жить надо в кайф. Снежок, жить надо в кайф – это из нашей молодости. Ну ладно, я старая, но тебе еще и сорока нет. Чего ты такая древняя? У них жизнь сейчас такая». У нас были девяностые с разрухой, у них «Старбакс» и «Мерседесы». Радоваться надо, что Сашка не нюхнула то, в чем мы с тобой валялись. Снежана за несколько секунд погрузилась в прошлое, на 20 лет назад. Вспомнила, как ходила по лужникам и продавала пирожки. Как замерзала, и даже три пары носков не помогали, потому что сапоги были старые, бабушкины. Нет. Снежана вынырнула из воспоминаний и еще раз посмотрела на дочь. Ее поза не поменялась, все тот же отрешенный блуждающий взгляд, нацеленный на экран телефона и отпитый на автомате глоток кофе. Она же так даже не чувствует его вкуса. «Ты не опаздываешь?» – спросила Снежана и нахмурилась. Сашка, не поменяв позы, все так же продолжила листать видео на телефоне, но спросила. В злится. Снежана еле заметно улыбнулась. Эта фраза дочери ей нравилась и всегда возвращала на место. Сашка умела найти подход к матери и частенько называла метелью или вьюгой, когда чувствовала ее холодное настроение. Снежана родилась в понедельник в середине марта на месяца полтора-два раньше срока и была похожа на снежинку. Белоснежная кожа, волосы и ресницы. Нянечка предложила назвать ее Снежана. Сказала, что это девочка, рожденная в снег или бурю. В этот день действительно шел сильный снег. Младенец был похож на маленькую снежинку. Даже акушерки удивились и сбежались посмотреть на такое диво. Да и потом... Пока девочка две недели лежала в инкубаторе, на нее приходили посмотреть, как на какое-то чудо света. И вроде бы не уродина, и очень даже миленькая, но такую вряд ли бы кто-то захотел. Слишком экзотическая. Снежана была детем Олимпиады, и единственное, что она знала про своего отца, это то, что он был швед из города Мальмё, и что она, вылитая он. Хотя это и так было понятно. Ее мать была брюнеткой с черными, как смоль, глазами. Именно ее глаза и передались дочке. Скорее всего, сочетание черных угольных глаз и белоснежной кожи и волос и пугало всех, кто кидал взгляд на девочку. Слишком ярко, слишком необычно. А если необычно, значит некрасиво. Это был 1981 год, когда впервые перевели «Стрелки» на летнее время. Фильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар», а сборная СССР выиграла чемпионат мира по хоккею в Швеции. В городе к этому времени проживало уже более 8 миллионов человек. Столица оправилась после проведения Олимпиады, и жизнь вернулась в прежнее русло. С прилавков исчезли деликатесы, а также вернулись те, кого отослали на 101 километр, и вместе с ними вернулась преступность. Снижание не исполнилось и года, как ее маму пырнули ножом в живот в подворотне, выкрав сумочку с зарплатой. Она даже не почувствовала боли и начала убегать от нападавшего, хотя он и не пытался ее догнать, а прихватил сумочку и умчался в другом направлении но пробежав пару метров она упала, потому что стала отказывать левая нога как оказалось позже ее пырнули кухонным ножом настолько огромным что он уперся в район копчика иначе бы мог выйти насквозь скорая помощь приехала быстро операцию тоже сделали быстро, но вот в себя женщина пришла только через месяц еще два месяца она пролежала в больнице ее выписали но она ходила с трудом, еле переставляла ногу, а из раны у нее продолжались выделения, постоянно сочилась кровь. Промучившись какое-то время так, она снова пошла к врачу. В этот раз попала к хорошему специалисту, который понял, что поврежден мочеточник и, скорее всего, его нерв, который заживает очень долго, от 10 месяцев до 2 лет. Ей сделали операцию и еле спасли от заражения крови, что повлекло за собой другие ужасные последствия. Снежана помнила мать наскоками. Вот ее выписали из больницы, и она лежит дома на кровати. Девочка подходит к ней, мама ее гладит по светлым волосам, шепчет, что очень любит. А утром девочка просыпается, а мама опять в больнице. Пока мама болела, Снежану воспитывала баба Глаша, вечно недовольная, ворчливая и жадная женщина. Случались времена, когда мама выглядела совсем здоровой, улыбалась и даже ходила за руку гулять с дочкой. Шла прихрамовая, но всегда улыбалась. Такой она и запомнилась Снежане. Ее не стало, когда девочка закончила первый класс. Сашка спрыгнула со стула и помчалась в прихожую. Обувшись, она открыла сумочку, достала кошелек и, покопавшись в нем, показалась в проеме двери. «Мам, дай мне пару тысяч, у меня уже закончились». Снежана взяла рюкзачок с комода, открыла кошелек и протянула дочери деньги. На пол упала маленькая визитная карточка. Женщина ее подняла и ахнула. «Совсем забыла». У меня массаж через час. «Зачем тебе массаж? Тебе мужик хороший нужен!» Засмеялась Сашка. Хороший массаж легко заменит среднего мужчину. А так как других я на своем пути не встречала, то массаж именно то, что мне нужно. Тем более он лечебный, а не для удовольствия. Третий день шею и поясницу ломит. «Потому что пахать надо меньше!» и запчасти со склада в магазин не на себе таскать, а попросить грузчика. Вот тут дочь верные слова сказала, и Снежана это понимала, только вечно жалела деньги, а вот себя не берегла. — До вечера? В семь будешь? — спросила мать у дочери. — Даже раньше. Тогда жду к ужину. Договорились. Снежана закрыла за дочкой дверь и посмотрела на себя в большое зеркало хорошенькая. От того снежного комка с белыми волосами ничего не осталось. Сейчас ей очень нравился ее образ. Но пока она дошла до этого, перепробовала все на свете. Была и ярко-рыжей, делала милирование в разные цвета, пока ей не попался настоящий профессионал своего дела, стилист Яник. «Ты зима с бледной фарфоровой кожей!» Ты холодная, но внешность у тебя яркая. Это самый броский, эффектный, я бы сказал, роковой цветотип из всех. У меня есть два варианта. Давай попробуем оба. Пару лет Снежана была брюнеткой с каштановыми волосами. Ничего особенного ей даже и делать не приходилось. Единственным минусом было то, что светлые корни отрастали, и их постоянно приходилось подкрашивать. Когда ей это надоело, Яник перекрасил ее в светло-русый цвет, ближе к пепельному. «Страсть и чувственность!» – громко назвал он свою работу. Прокрутил кресло, чтобы Снежана увидела себя в зеркало, и добавил «Звезда!». Звездой, конечно, Снежана себя никогда не чувствовала, но ей было невероятно приятно, когда ей вслед оборачивались мужчины. День выдался сумасшедшим. Еще и этот массаж. Три остановки на метро туда, три обратно. Вот и полдня прошло. А она успела побывать только в одном из своих магазинов. И целый день провела в переговорах и бумагах. Домой Снежана вернулась после восьми. Обрадовалась, что дочери еще нет. И сразу принялась за ужин. Она очень вкусно готовила и умело накрывала стол салфетки, ножи, вилки, свечи. Ей нравилось трапезничать с дочерью при свечах. Они подолгу засиживались и рассказывали друг другу новости ушедшего дня. К девяти часам ужин был готов, а Сашки все не было. Снежана набрала мобильный телефон дочери, но та не отвечала. Мать не на шутку испугалась и все набирала и набирала ее номер. Но длинные гудки говорили лишь о том, что Сашка или не слышит, или не хочет поднимать трубку. В десять часов, когда Снежана уже не знала, что и думать, зазвонил ее телефон. «Вьюга, не сердись, но я сегодня не приду», – раздался радостный голос дочери. «Можно хотя бы узнать, что за причина?» Снежана хоть и злилась на дочь, но была довольна уже тем, что услышала ее голос. «Завтра все расскажу. Если до восьми утра не приду, иди спокойно на работу. А я, как появлюсь дома, звякну тебе на мобильный, сказала Сашка спокойным и немного загадочным голосом. «С тобой точно все в порядке», — не унималась Снежана. «Да, мам, все нормально. Пока. Мне пора идти». В трубке послышались короткие гудки. Снежана опустилась на кресло и стала успокаивать себя. Во-первых, она не первый раз отсутствует ночью. Во-вторых, может, подруги пригласили. Она задумалась, подошла к окну и с горечью вслух сказала. «Зачем обманывать саму себя? Понятно, что это не подруги». Телефон снова зазвонил, но это уже была лучшая подруга Валерия. «Привет, Снежок, как жизнь молодая?» «Плохо. Сашка вот... не придет ночевать», — призналась Снежа на подруге. «Радоваться надо. Она проведет жаркую ночь с...» Валерия запнулась и уже совсем другим тоном спросила. «Кстати, а с кем она проведет ночь? Помнится мне она с Валерой уже два месяца как разорвала все отношения». «Вот именно. Я, правда, все же оставляю надежду, что это Валера». — Боишься, что это прекрасный незнакомец? Ну и пусть. Сашке замуж пора. — Ей всего 21, возразила Снежана. — А ты во сколько родила ее, помнишь? Прекращай переживания, все нормально. Твоя Сашка красивая молодая женщина, и она должна встречаться с мужчинами. Вот именно, встречаться, а не спать. Если это не Валера, я ей такую взбучку задам. — За что? За то, что едва знакома с мужчиной и уже спит с ним. Так, давай успокоимся. А хочешь, бери такси и приезжай ко мне. Мы с тобой вина выпьем, поболтаем. Поздно уже. Давай завтра встретимся где-нибудь и поболтаем. Мой Генка завтра приезжает. Буду готовиться к встрече. Вареников его любимых с вишней налеплю. Оливье настрогаю. Может, в субботу? «Да мне все равно. Суббота, воскресенье, понедельник. У меня каждый день похож, как две капли воды, на другой. Это потому, что у тебя нет выходных. Разве могут быть выходные, когда сама на себя работаешь?» «Нет, я не жалуюсь». Но Валерия ее не слышала и продолжила. «И еще мужика тебе надо, только не Альбертика. И ты туда же. Все, пока, я позвоню». Снежана нервно нажала на красную кнопку. Немного успокоившись, она направилась к бару и открыла бутылку вина. Налив в стакан светлую жидкость, она опустилась в кресло и заплакала.